Глава шестая. В любое другое время года я мог бы дойти до офиса адвокатского бюро Карпа всего минут за десять. Мой собственный офис, который без ведома моего домовладельца одновременно служил мне квартирой, находился на западной 46-й улице, неподалеку от девятой авеню. Обернув шею шарфом и закутавшись в пальто, я вышел из него около половины шестого. Времени хватало, чтобы перехватить по дороге ломтик пепперони с какой-нибудь газировкой и вообще не торопиться. Солнце уже зашло, и тротуары начали покрываться наледью. Спешить не стоило, если я намеревался добраться до места целым и невредимым. Мой пункт назначения располагался по адресу Таймс-Сквер-4, здание, некогда известное как Конденаст-Билдинг. Легендарный экологически чистый небоскреб 48 этажей в высоту, питаемый солнечной энергией. Люди, обитающие в этом здании, употребляли продукты с маркировкой «Файертрейд», органический кофе и чайный гриб. Всемирно известное журнальное издательство «Конде Наст» несколько лет назад переехало отсюда в Башню Свободы, после чего в названный именем его основателя небоскреб вселились адвокаты. Ровно в пять минут седьмого я вошел в вестибюль. Входные двери и регистрационную стойку, облицованную белым мрамором, разделяло как минимум сотня фунтов сверкающих плиток. Потолок высотой где-то в 80-90 футов был выложен рядами отполированных до блеска стальных панелей, напоминающих броню какого-то огромного зверя. Если б у Господа Бога был вестибюль, то, думаю, он не слишком отличался бы от этого. Отбивая каблуками размеренный ритм гулка, отдающийся в огромном помещении, я направился к регистрационной стойке, возле которой не приметил ни диванов, ни кресел. «Если кого-то здесь ждешь, значит, стой столбом. Все это место словно специально было создано для того, чтобы ты почувствовал себя чем-то мелким и незначительным». Прошла, как мне показалось, целая вечность, когда я, наконец, добрался до мраморной стойки и назвал свое имя худощавому, развалитцему малому в костюме, который словно еще больше сдавливал его и без того птичью грудь. — Вас ожидают, сэр, — поинтересовался он с британским прононсом. — У меня назначена встреча, если ты это имеешь в виду, — ответил я. Его губы скривились в нечто долженствующее изображать приветливую улыбку, хотя без особого успеха. Выглядело это так, будто развалится консьерж только что попробовал какую-то гадость, но отчаянно пытается этого не показывать. «Сейчас к вам кто-нибудь спустится», — сказал он. Благодарно кивнув, я отошел в сторонку и принялся бесцельно расхаживать по плиточному полу, просто чтобы не стоять на месте тот в кармане куртки у меня зажужжал телефон. На дисплее высветилась Кристина, моя жена. Последние полтора года она жила в Риверхеде и работала в одной юридической фирме среднего пошиба. Наша 12-летняя дочь Эмми хорошо освоилась в своей новой школе. «Разошлись мы пару лет назад». К этому уже давно подводило мое пьянство, но последней каплей стали несколько судебных дел, в ходе работы над которыми я реально поставил свою семью под угрозу. Год назад мы с Кристиной поговорили о том, чтобы опять сойтись, но я не мог так рисковать. Только не тогда, пока продолжаю заниматься адвокатской практикой. Я давно уже подумывал завязать, но что-то всякий раз удерживал меня от этого шага. Бухать по-черному я начал в свое время во многом потому, что совершил серьезную ошибку, доверившись одному клиенту и позволив ему выйти сухим из воды. Выяснилось, что он был виновен в том преступлении, которое ему вменялось, и в какой-то момент я и сам это понял. А уже после суда, выйдя на свободу, этот гад опять едва не убил человека. Мне приходилось иметь дело с этим знанием каждый божий день и каждый день я пытался загладить свою вину. Понимая при этом, что если отойду от дел и перестану помогать людям, то где-то с полгодика еще продержусь, но потом опять начну это чувствовать. Чувство вины было клеймом, весившим добрых 200 фунтов. Пока я боролся за тех клиентов, в которых верил, то постепенно сбрасывал с плеч этот вес. Но это дело не быстрое. Я надеялся и молился, чтобы в конце меня ждала Кристина. «Эдди, ты завтра вечером сильно занят. Я собираюсь приготовить фрикадельки, и Эмми будет рада тебя видеть», — сказала Кристина. Это было непривычно. Повидаться с Эмми я обычно приезжал по выходным. На буднях меня никогда еще не приглашали. Вообще-то не исключено, что я возьмусь за новое дело, довольно серьезное, но... «Пару часов всегда выкрою. А по какому случаю банкет?» — спросил я. «О, ничего особенного. Так как насчет половины восьмого?» «Обязательно буду. Только именно в половине восьмого, а не в восемь и не в половине девятого. Хорошо?» «Обещаю. Меня давно уже не приглашали на ужин, и я даже слегка занервничал. Мне очень хотелось, чтобы мы опять стали одной семьей». Но моя работа частенько подкладывала мне под двери всевозможные неприятности. Последние несколько лет я ломал голову над тем, как бы найти в своем ремесле нишу поспокойней. Дела, за которые я брался, обычно заканчивались всякими серьезными заморочками. Моя семья этого никак не заслуживала. В последнее время я все больше чувствовал, что пора бы сделать перерыв. Моя дочь росла, и я не был с ней каждый день, чтобы видеть это. Явно требовались какие-то перемены. Эхо шагов, разнесшееся по вестибюлю, привлекло мое внимание к миниатюрной женщине с суровым лицом, в черном костюме и со стрижкой, которая у дам вроде именуется «боб-каре с ушами». Коротенькие вихры на затылке и две длинные треугольные пряди по бокам. Эти пряди энергично болтались в такт цоканью каблуков, возвестившему о ее появлении. «Мистер Флин, прошу за мной», — произнесла она с каким-то акцентом, вроде как немецким. Я последовал за ней к ожидающему лифту. Через несколько секунд мы оказались на другом этаже. Еще больше белых плиток вели к стеклянным дверям с надписью «Адвокатское бюро Карпа». К штабу предстоящего процесса со стороны защиты. Офис оказался просто-таки огромным, полностью открытой планировки, не считая двух больших конференц-залов со стеклянными стенами справа. На лицах армии адвокатов Руди, занявших все имеющиеся столы, горели от отцветы компьютерных экранов, нигде ни клочка бумаги, В одном из конференц-залов я увидел группу людей в деловых костюмах, суетящихся вокруг 12 человек, одетых в обычную уличную одежду, якобы жюри присяжных. Некоторые крупные юридические фирмы предпочитают обкатывать свои судебные стратегии, устраивая такие вот имитационные слушания с присяжными в основном из безработных актеров, от которых требуют подписать толстые, пугающие соглашения о конфиденциальности в обмен на солидную дневную оплату. Актеров, в отличие от адвокатов, как правило, легко напугать, когда речь заходит о соглашениях о конфиденциальности. В другом конференц-зале я увидел Руди Карпа в полном одиночестве, восседавшего во главе длинного стола. Меня провели туда. «Присаживайся, Эдди», — произнес он, указывая на кресло рядом с собой. Я снял пальто, бросил его на соседнее кресло и уселся за стол для совещаний, не такой большой, как в главном конференц-зале. Вокруг него было расставлено девять кресел, по четыре с каждой стороны и одно во главе стола для Руди. Оглядев комнату, я увидел шкаф, заполненный разнообразными деловыми призами, статуэтками, фигурками и хрусталем от всяких почтенных организаций вроде Всеамериканской Ассоциации Адвокатов. Похоже, Руди всегда усаживал своих клиентов по эту сторону стола, чтобы набитый наградами шкаф оказывался у них прямо на виду. Отчасти с рекламными целями, хотя я не сомневался, что дело тут было скорее в чрезмерно раздутом самолюбии. «Я приготовил материалы по делу, которые ты можешь забрать с собой. Думаю, вечера хватит, чтобы выяснить все, что тебе может понадобиться», — сказал Руди. Уже знакомая мне блондинка подошла к нам, взяла с дальнего конца стола тонкий металлический лэптоп и положила перед ним. Он развернул его и подтолкнул ко мне. «Все, что тебе нужно, здесь, на жестком диске». К сожалению, выносить из офиса любые бумаги у нас строго запрещено. Вокруг наших сотрудников так и кружат репортеры. Приходится соблюдать большую осторожность. У всех, кто занимается этим делом, есть защищенный МАК. Интернет на всех этих компьютерах отключен, так что выйти в сеть можно только в этом офисе через Bluetooth. У нас есть защищенный паролем сервер. Можешь взять этот ноут с собой, сказал он. «Предпочитаю работать с бумажными документами», — сказал я. «Знаю, тоже предпочитаю. Но мы не можем рисковать тем, чтобы хоть одна страница этого дела попала в газеты до суда, сам понимаешь». Кивнув, я открыл крышку лэптопа и увидел запрос на ввод пароля. «Забудь об этом пока. Я хочу тебя кое с кем познакомить». «Мисс Канарт, не будете ли так добры?» — произнес Руди. Дама, которая привела меня сюда, повернулась и ушла, не сказав ни слова. Мои пальцы нетерпеливо постукивали по полированной дубовой поверхности стола для совещаний. Я хотел поскорее перейти к делу. «Что заставляет вас думать, что Роберта Соломона подставили копы?» — спросил я. «Ты, конечно, сейчас начнешь возмущаться, но я не хочу тебе этого говорить». «Если я скажу, ты сосредоточишься только на этом наборе факторов. Я хочу, чтобы ты сам во всем разобрался. Таким образом, если мы оба придем к одним и тем же выводам, мне будет легче донести это до присяжных», — сказал Руди, и, произнося слово «присяжных», на миг бросил взгляд на имитацию судебного процесса, проходящую в соседнем конференц-зале. «Что ж, разумно. но ну, а как дела со всеми этими инсценировками?» — поинтересовался я. «Не слишком-то хорошо. Мы провели уже четыре таких имитационных процесса. В трех случаях единогласно обвинительный вердикт, и лишь в одном мнение присяжных разделились». В какой пропорции?» «Трое выступили за невиновность. Во время собеседований по окончании инсценировки эти присяжные сказали, что копы их не убедили, хотя и не сочли при этом, что имело место какая-то нечистая игра». Это тот тонкий момент, когда нам придется буквально ходить по краю. Вот потому-то мы и привлекли тебя». Так я и думал. Для меня это не имеет значения. Единственное, я пока не решил, готов ли в принципе во все это вписаться. Мне нужно ознакомиться с делом. Тогда я и приму решение. Прежде чем я успел договорить, Руди встал. Взгляд его был прикован к двери. К ней подошли два здоровенных мужика в черных шерстяных пальто, Короткие стрижки, большие руки, толстые шеи. За ними появились еще двое. Те же габариты, те же ежики на головах, те же бычьи затылки. Они следовали за невысоким молодым мужчиной в темных очках и кожаной куртке. Один из здоровяков открыл стеклянную дверь в кабинет Руди, вошел внутрь и придержал ее. Парень, находящийся на их попечении, вошел в офис, а охранник вышел и закрыл за собой дверь. Глядя на Роберта Соломона на большом экране, я всегда считал, что он примерно моего роста, где-то 6 футов и 2 дюйма, и около 175 фунтов весом. Тот же человек, что оказался сейчас передо мной, ростом был от силы в 5 футов 5 дюймов, а весил, наверное, примерно столько же, сколько одна рука его охранника. Кожаная куртка висела на узких плечах, как на вешалке, а тесные джинсы делали его ноги похожими на зубочистки. Темные волосы спадали ему на лицо, большие солнцезащитные очки закрывали глаза. Он подошел к столу для совещаний, и я встал, когда он протянул мне бледную костлявую руку. Я осторожно взял ее, не хотел ненароком причинить ему боль. — Это тот самый парень, Руди? — спросил он, и тут я окончательно узнал его. Голос был сильным и мелодичным. Вне всяких сомнений передо мной стоял Роберт Соломон. «Да, тот самый», — подтвердил Руди. «Рад познакомиться с вами, мистер Флинн», — сказал Роберт. «Зовите меня просто Эдди». «Эдди», — произнес он, словно пробуя это слово на вкус. Я просто не сумел сдержать дешевый трепет, когда он произнес мое имя. Это был парень, которого подавали как следующего Леонардо Ди Каприо. «Зовите меня просто Бобби». Рукопожатие, по крайней мере, оказалось крепким и вроде даже искренним. Он подошел к креслу рядом с моим, и все мы уселись. Руди положил передо мной на стол какой-то документ, попросив внимательно прочесть и подписать его. Я бегло просмотрел скрепленные степлером листы, довольно жесткое соглашение о предварительной оплате адвокатских услуг, связывающем меня с клиентом отношениями полной конфиденциальности. Перелистывая страницы, я заметил, как сидящий справа от меня Бобби снял черные очки и запустил пальцы в волосы. Красивый малый, высокие скулы, пронзительные голубые глаза. Подписав соглашение, я вернул его Руди. «Спасибо. Бобби, просто чтобы вы знали. Эдди еще не согласился взяться за это дело. Он собирается изучить все материалы и только потом принять решение. Видите ли, Эдди не такой, как большинство адвокатов защиты. Он следует... Ну, по-моему, кодекс, это будет слишком уж громко сказано. Скажем так, если Эдди после прочтения материалов по делу решит, что вы виновны, он уйдет». А если сочтет, что невиновные, то возьмется помочь нам. Офигительный способ вести дела для адвоката, вам не кажется?» Сказал Руди. «Мне это нравится», — отозвался Бобби, кладя руку мне на плечо. И всего пару секунд мы смотрели друг на друга, не произнося ни слова, просто смотрели. Ощупывали друг друга невидимыми усиками. Он хотел знать, сомневаюсь ли я в нем. Я же наблюдал за его значками, как сам это называю, тем, что по-научному именуется языком тела, но также изучал его глаза, ни на секунду не упуская из виду тот факт, что он — одаренный актер. Я оценю что у вас есть свои собственные принципы работы. Хотите предварительно ознакомиться с делом? Меня это полностью устраивает. По большому счету, доказательства обвинения не имеют никакого значения — Только не для меня. Я не убивал Ари, я не убивал Карла. Это сделал кто-то другой. Я... я нашел их, понимаете, голыми в собственной постели. Я до сих пор вижу их. Стоит только закрыть глаза, я просто не могу выбросить эту картину из головы. Что сделали с Ари, это просто... Господи, никто не должен так умирать. Я хочу увидеть настоящего убийцу в суде. Это все, чего я хочу. Хотел бы я видеть, как он горит в аду за то, что сделал. Печально, но факт. В совершении преступлений порой обвиняют и ни в чем не повинных людей. Вся наша система правосудия построена на этом. Каждый, блин, день нечто подобное происходит. Я видел достаточно невиновных людей, обвиненных в причинении вреда своим близким, чтобы научиться понимать, когда кто-то говорит правду, а когда лжет. У лжецов нет такого взгляда. Это трудно описать. Есть в нем потеря и боль. Но есть и кое-что еще. Гнев и страх, конечно же. И, наконец, пылающее, сжигающее человека изнутри чувство несправедливости. Мне настолько часто приходилось иметь с этим дело, что я чуть ли не наиву видел, как оно танцует где-то в уголках глаз, словно открытое пламя. Кто-то убивает кого-то из вашей родни, любовницу или друга, и именно вы предстаете перед судом, в то время как убийца преспокойно гуляет на свободе. На земле больше нет ничего подобного. И во всем мире это всегда один и тот же взгляд. Ни в чем не повинный человек, ложно обвиненный в каком-либо преступлении, выглядит точно так же, что в Нигерии, что в Ирландии, Исландии и так далее. Если вам когда-либо доводилось видеть такой взгляд, вы его уже никогда не забудете. Увидеть его можно редко, а уж если он есть, то его обладатель с равным успехом может вытатуировать слово «невиновен» прямо у себя на лбу. Я догадался, что Руди и сам засек этот взгляд. Вот потому-то и хотел поскорее познакомить меня с Бобби. Он знал, что я тоже его увижу, и это повлияет на мое решение гораздо сильнее, чем чтение материалов дела. У Боби соломона был как раз такой взгляд, и я понял, что должен ему помочь.